Глава двадцать вторая «А сикарий это что за вид нечисти?» Спросила я у Егора, когда мы уже выехали на дорогу, распрощавшись с Игнатом Ивановичем каждый по-своему. Волхов сухо и равнодушно будто тяготился все больше каждой секунды общения с ним. Я тепло и в очередной раз, утверждаясь во мнении, что даже зная, какова скрытая суть этого «не человека», не испытывала по отношению к нему ни страха, ни отвращения. Кстати, прежде чем позволить мне пожать навию руку, майор нацепила обратно на моё запястье тот самый ремешок с бусинами и узелками. Сикарий Люда это прозвище, которое присвоил данному фигуранту дела, руководитель нашего отдела, Филимонов Сергей Геннадьевич, с которым ты вскоре познакомишься. Он у нас любитель придумать что по заковыристее. Простой тесак или там потрошитель его бы не удовлетворил. Господи, то есть вы не знаете, даже человек это или подлунный? Удивлённо уставилась на него я. Нет. Тогда почему вы расследуете это дело? Разве вы не исключительно по таким, как я? Данное дело имеет все признаки либо ритуального, либо совершаемого для получения определённых органов у людей строго выбранной категории, что свидетельствует о том, что они добываются или для подпитки кого-либо из нелюдей. Ели для изготовления неких магических препаратов. Невозмутимо ответил Егор, не отвлекаясь от дорожного движения. Так что по-любому попадает в зону нашей ответственности. Органов. Я почувствовала, как в желудке зародилась тошнотворная невесомость. И что значит строго выбранной категории? Это значит, что из тела жертв, имеющих некоторые схожие признаки, очень аккуратно изымаются мужские половые органы. Причем не просто внешнее путем примитивного отсечения, а целиком, включая и их части внутри брюшной полости и почему-то пятый поясничный позвонок. «Блин, а можно без таких подробностей?» Возмутилась я и была вынуждена открыть на ходу окно и высунуться, чтобы продышаться. «Ты просила, я ответил», — сказал Егор безразлично. Но мне почудилось, что ему удовольствие доставило моя реакция потешается в тихаря небесь. Если бы я обтекаемо сказал, что их подвешивают вниз головой и наживую потрошат, прозвучало бы лучше. Да ну, волха уже. Я начала хапать ледяной воздух ещё жаднее. Всё, всё закрывай. Больше не буду тебя пугать, а то ещё сбежишь или вон простудишься. Сама может всё увидишь. Слушай, а я разве не могу отказаться? Ты же хотела сама. Я не хотела. Я не видела повода отказаться, когда ты предложил, а сейчас его уже вижу. Да ну нафиг, я хочу оставаться в здравом уме. А после такого это разве возможно? Я и триллеры-то про всякую расчленёнку терпеть не могу. Брось, Люда. Разве перспектива спасти жизнь какому-нибудь бедолаге девственнику не наполняет тебя энтузиазмом? Почему девственнику А я не досказал. Точно, ты же меня вечно перебиваешь и отвлекаешь. Да, ты мне информацию выдаёшь весьма дозированно и избирательно. Это я уже уяснила. Если опять нечто мерзкое, то и не надо. Скривилась я, готовая снова открыть окно. Но не знаю, как по мне так не удасужиться переспать с кем-то до двадцати с лишним лет. Это ли не отстойно? Видешь ли, в мире магии весьма ценится невинность. Из-за высокой концентрации пригодной для некоторых обрядов и заклинаний, накопленной с возрастом сексуальной энергии. Так что долго хранить девственность не только тоска зелёная, но и опасно для жизни. Хм, странно. Жертвы парни, и все они ни с кем? Да, мы это установили постепенно, выясняя личности и психологические портреты жертв, и ничего странного. На равы нынче такая вышло, куда как проще выходить, а искать десяток засидевшихся в девственниках парней, нежели дев невинных, как раньше. Не блудут себя девушки, ох, не блудут. Да это просто парни сутками не высовываются из закомпов, все в играх зависают. Задроченные гирлые виртуала, которые запросто пришлют тебе фото члена в сообщении, но в реале слово вымолвить не могут. Но ты сказал десяток, серьёзно? Этот сикарий убил 10 человек, и вы его не поймали? 11, и сегодня вполне возможно станет 12. Скажи мне, Люда, ты себе хоть представляешь, что такое тоннели под городом? Хотя бы какова их протяжённость? Да откуда? Я тут и живу-то всего полтора года. И так-то работаю всё время. Шарахаться по подземельям у меня времени не было. Однако же завести отношения с каким-то неудачником и маменькиным сынком ты его нашла. Как по мне, так уж лучше бы на изучение города его потратила. Хмм, как по мне, то тоже так думаю, но его это ни разу не касается. Ты уже всё обо мне разнюхал. Зачем мне было это делать? Я завстал этого, как его, Вадика под дверями квартиры, когда приезжал телефон отдать. Он там как раз плакался одной твоей соседке в пышную грудь, какая-то грубая, требовательная сверхмеры. И давишь на него. Очень, кстати, напрягся, когда я объяснил, к кому и зачем пришел. А ты, само собой, смолчать не мог. Меня спросили, я ответил. Вот, теперь он даже не старался скрыть насмешливого довольства. И что-то мне подсказывает, что нет у тебя теперь парня. У меня его нет с того момента, как я сама это решила. Еще до того, как с тобой переспала. Так что напрасно старался, Волхов. Хваляйся, это не ты чего-то добился, это и без твоего участия случилось. Мы приехали. Это что, блин, такое? Прошептала на пороге перед мрачно-серым массивным зданием уже знакомая мне красивая блондинка. Она курила как раз там, но только увидев меня, покидающей машину через галантно открытую Егором дверь, так и зависла, сверля быстро наливающимся злостью взглядом. Одетая во всё чёрное, кожаную короткую куртку, облегающую грудь водолазку, узкие джинсы и изящные, но устойчивые ботинки, и с ярко накрашенными губами она выглядела потрясающе эффектно, будто сошла на перекур прямиком со страницы модного глянцевого издания. И даже тёмная тонкая сигарета работала на общий образ. Даже чуток завидна стала, умеет же выглядеть человек. Это кто? И насколько я припоминаю, Полина Ивановна, вы уже имели возможность познакомиться с Людмилой Казанцевой. ответил Волхов с едва уловимой каплей желчности в тоне. Да в гробу я видала такие знакомства. Сюда-то её нафига тащить было? Закрывать будешь, уже отличилась. Отличилась, безусловно, холодно ответил ей майор. Сергей Геннадьевич, у себя? Ну, само собой, нам же выдвигаться на позиции надо уже. «Ну вот, Люда, мы удивительно вовремя», — повернулся майор уже ко мне. «Волхов, для чего вовремя?» — насторожилась блондинка, продолжая пялиться на меня зло и пренебрежительно. «Ты же не собираешься тащить туда с нами эту... подлунную, на черта?» «Напомните мне, лейтенант Мальцева, с каких пор я стал обязан отчитываться перед вами в своих действиях и решениях». Он распахнул дверь и сделал мне приглашающий жест. «Ну вот, Люда, мы удивительно вовремя», — повернулся майор уже ко мне. Ходи, Люда. Стервозная лейтенант прошипела нам вслед что-то неразборчивое и защёлкнула зажигалкой. "Эй, почему это мне кажется, что у тебя и с ней было это твоё по-взрослому?" пробормотала я. "А почему было-то, Люда? Отличии отношений действительно зрелых людей в том, что они не требуют ни категоричности, ни эксклюзивности, ни бесполезной романтики". А мне казалось, что действительно зрелые отношения это когда ничего никому требовать не надо, потому что люди чувствуют друг друга и желают давать сами. Эх, люда, люда, зрелые отношения и отношения зрелых людей абсолютно разные вещи. Первое для меня попахивает алкоголизмом, что само по себе зависимость и не свобода, а второе употребление веселящего напитка по желанию, ради удовольствия и снятия стресса без последствий и вреда для психики и здоровья. Пофик, иммунитет ещё не то, не это, не светит в силу возраста. Огрызнулась я, чувствуя внезапно сильное раздражение. Не могу себе позволить такого не понимать пока. А в принципе и никогда. Но ну, по крайней мере мне сейчас так кажется. Потому как ещё понимаю случайный секс или короткая интрижка без вовлечения души и чувств. Но вот длительные отношения Для чего тогда типа секс для здоровья. Недолгие размышления на тему унылости моего видения столь любимое и пропагандируемое Волховым взрослости прервало появление двух мужчин, что вышли в коридор, по которому мы шли из одной из дверей. Один невысокий, но очень плечистый и коренастый тип в строгом тёмно-синем костюме и при галстуке. Средних лет, с первой сединой на висках и со взглядом ещё более въедливым и цепким, чем у Волхова которым он меня моментально ощупал с головы до ног без малейшего намёка на мужской интерес. Взгляд профи, опознавшего с ходу врага и оценивающего степень его опасности. Второй тоже крепыш, только долговязый и ростом с майора, но посу ши какой-то немного несуразный, длинноногий и длиннорукий и с изрядно отопринными ушами. Но достаточно симпатичный и с отчетливыми лукавыми и грешными искрами во взгляде. А, вот и Волхов подтянулся. Радостно приветствовал он наше появление и протянул ладонь Егору. А что за красота с тобой? И подмигнул мне чуть наморщив канатый нос. Я так понимаю, это та самая подлунная, о которой ты докладывал, Волхов, спокойно спросил второй. Да, знакомьтесь, это Людмила Казанцева, представил меня им майор. Сергей Геннадьевич, секунду поколебавшись, кивнул мне: "Господин начальник, «Андрей». Взгляд второго полицейского стал чуть попрохладнее, но плотского интереса в нём не убавилось. «Горенов, капитан полиции». «Егор». Сергей Геннадьевич вопросительно уставился на моего спутника. «Я намерен привлечь Людмилу к участию в нашей сегодняшней операции в тоннелях», — в лоб заявил тот. «Эм...» Повисла явно неловкая пауза, и начальник нахмурился. Тебе не кажется, что такие вещи должны обсуждаться заранее, и для начала ты должен был хотя бы заручиться моим согласием на подобное. Чего бы ни когда не было, потому как недопустимо привлекать к спецоперациям штатских, тем более подлунных, прокомментировал это Андрей и снова подмигнув добавил: тем более таких хорошеньких. Признаю, нарушение субординации и обычных правил, но всё же настаиваю, так как буквально только что Он узнал о некоторых способностях Людмилы, которые могут помочь нам поймать наконец Сикария. Упрямо гнул свой Волхов. Мы его в любом случае поймаем. Отчеканил, как металлом а металл его шеф. Не вижу причин для вовлечения посторонних. В следственные оперативные действия. И всё же, Сергей Геннадьевич, под мою полную ответственность. Егор. Сергей Геннадьевич. Как там было? Утром рано повстречались два барана. Типа того уже не вспомню, но пришло на ум при взгляде на них. Господин начальник прервал визуальное бадание с подчинённым, ещё раз ощупал меня изучающим холодным взглядом и пожал плечами. "Ну, если под твою и полную", равнодушно ответил он, и мне услышалось отчётливо. "Да плевать это, всего лишь подлумное. Что же вы в команде, Людмила?" И пошёл дальше по коридору. Андрей же последовал за нами, скорчив напоследок непонятную гримасу Егору. Не добро пожаловать или рады видеть в команде. Ну и ясно, мне тут ни рады и добра не желают. Но так и я сюда не рвалась. Может, всё же ну его. Спросила у Волхова, не зная уже чего действительно хочу: отказаться, потому что желания видеть всякие мерзости не имею совершенно, или же остаться им всем назло. Леда, поздно отмараживаться. Никогда не поздно, буркнула под нос. То есть ты спокойно сможешь спать, зная, что кого-то зверски с пытками убьют, хотя ты могла это предотвратить. Ну я же подлая, подлунная, что с меня взять? огрызнулась я, понимая уже, что не откажусь. Дико раздражают твои манипуляции, Волхов. Мне начать извиняться? А это будет искренне. Ни в коей мере. Тогда не стоит. Но тогда пошли грузиться в транспорт. Но перед тем, как пойти на посадку, он попросил меня подождать минуту в коридоре, а сам нырнул в какое-то помещение за массивной зелёной железной дверью. Транспортом оказались два больших микроавтобуса. В один набились крепкие парни в камуфляже и с автоматами, в другой же забрались мы с Волховым. Внутри уже расположилась мальцева, усевшаяся рядом с Сергеем Геннадиевичем. Андрей и ещё парочка незнакомых мне мужчин помахавших мне йору. Егор уселся рядом со мной галантно пропустив к окну, и авто тронулось. Ехали почти час, и всё время я ощущала на себе сверлящий взгляд Полины. И на ум пришло, что Волхов ведь всё же тот ещё козлина. И ему наверняка нравится это напряжение в воздухе. Востребованный самец, блин. Так умело жонглируют столь распространённым нынче среди женщин трендом быть независимой и сексуально раскрепощённой. А по факту-то просто эгоистично пользуется навязываемой извне модой. Может, это я только устаревшая до мозга костей. Но мне кажется, что никакая женщина не откажется от моногамных отношений. Другой вопрос с кем их строить. Нормальных мужиков расхватывают быстро и обычно навсегда. А сколько-нибудь достойные оставшиеся самцы, эдакие волховы, их не предлагают. Им и без отношений все удобно. Либо же мужчины ведут в них себя, как слабаки, не способные быть опорой и защитой. Ну и на кой тогда такой мужчина, если одно и даже легче? Никого хоть еще на себе не вывозишь. И предательства в любой момент не ждешь. Эх, таким темпом мои отношения скоро станут как в том меме из сети. На личном фронте у меня как на банкете: то, что предлагают, не беру, то, что хочется, далеко находится. Приходится делать вид, что не голодна. А вот только, если верить и Даниле, и Волхову, голодать мне весьма очеревата. Прибыли, крикнул кто-то, отвлекая меня от мыслей. Я прищурившись посмотрела в окно, но темнотища была страшная. Давайте все на выход и экипироваться, скомандовал Сергей Геннадьевич. Экипируемся и пошли, время. Экипироваться означало натянуть на себя некую конструкцию, что представляла собой единое целое из огромных резиновых сапог и таких же прорезиненных штанов на лямках. Сверху куртка непромокайка с огромным количеством карманов и каска вроде строительной или даже шахтёрской с фонарём. Егор помог втряхнуться в этот костюмчик, мне натянул такой же на себя. А в кучу карманов он, как и все остальные, насавал множество ножей, обоим и ещё чего-то. Мною не опознанным, но явно имеющего отношение к лешению кого-либо жизни, сделал мне знак оставаться на месте и отошёл, о чём-то быстро переговорить с начальником Игореновым. Держитесь строго парами, докладывайте постоянно. Ух, дал последний приказ шеф отдела, и мы пошли в сторону едва заметного бугающий чёрного на фоне даже ночной темноты зева тоннеля